Глава 412. Утекающее время. Первая мысль, пришедшая в голову после этих слов, была о дворце мёртвого бога, о котором он недавно узнал, но у него было слишком мало информации. Не говоря уже о могиле героя, он пока не знал, что представляют собой стражи Краутанской империи. Поэтому прежде чем делиться своим предположением, парень решил уточнить этот момент. Услышав его вопрос, девушка, подумав немного, ответила весьма неоднозначно. Казалось, что она сама не знала, как можно описать этих существ. Единственным, в чем она была уверена, была их невероятная способность к адаптации. И если враг был магом, против него выступит существо с сильной сопротивляемостью к элементам противника. Нарушитель является воином? Тогда страж станет самым страшным для него кошмаром, взвинтив свою регенерацию на максимум и увеличив защиту. На самом деле, мы до сих пор не знаем, кем являются эти существа. Они принимают различные обличья, поэтому никто не знает их истинной формы. Так как они не причиняли вреда тем, кто не нарушал определённых границ, предки решили назвать их стражами, дабы успокоить народ и создать иллюзию, что у нас всё под контролем. Ведь враги никогда не дремлют. Со временем были определены территории, которые не могут пересечь захватчики, и область, в которую никто не смеет заходить. Даже при наличии печати земли, запретная зона станет твоим последним пристанищем. Рауль перестал говорить и, взглянув на каменную плиту перед собой, замерла в нерешительности. Так что ты хочешь сделать и зачем мы здесь? Сейчас, когда ситуация уже вышла из-под контроля, мне остаётся лишь верить в удачу. Я не смогла собрать всё, что мне нужно, но времени больше нет. Ты же здесь для того, чтобы воспользоваться кристаллом императора, если вдруг что-то пойдёт не так. Внимание, задание Призыв легендарного зверя изменено. Доступно новое задание Зов на удачу. Ранг уникальный. Описание: В силу непредвиденных обстоятельств вы не смогли вовремя собрать необходимые ингредиенты, и теперь Роуэл Кроу не остаётся ничего другого, кроме как рискнуть и понадеяться на чудо. Помогите дочери пламени всем, чем можете, чтобы увеличить её шансы на успех призыва Феникса. Оставшееся время 5 часов. Награды вопрос. Внимательно прочитав неожиданно всплывшее сообщение, Ворон не стал радоваться. Таймер означал, что у девушки осталось слишком мало времени, и ему почему-то не хотелось, чтобы та так глупо погибла. Читая задание, парень сразу же подумал о латце желания, а также где-то на более глубоком уровне проскользнула мысль о том, как хорошо, что ему не придётся это самое желание загадывать. Ведь разбойник даже представить не мог, какую плату за свою помощь возьмёт загадочное мистическое существо, учитывая, что просьба девушки будет гораздо сложнее, чем снятие проклятий. "Роуль, хочешь уйти?" иронично приподнимая бровь, поинтересовалась та. Но парень, достав своё тайное оружие, развеял её сомнения. "Эта шкатулка, она она может помочь в исполнении желания". Говоря, Ворон осознавал, что это крайняя мера, но он не видел сейчас иного пути. Я не знаю, способна ли она спасти твою жизнь, так же, как и не знаю, сможет ли она призвать Феникса, поэтому решать тебе. Но ты должна понимать, что цена за любое из этих желаний может оказаться весьма существенной. Одним небесам известно, будет ли оно по итогу стоит того. Он замолчал. Ему не требовалось продолжать, так как девушка была отнюдь не глупа и понимала, что означают его слова. Ты уже использовал его? Она протянула руку, беря ларец и прищурившись, посмотрела на Уйла. Нет, ворон вновь махнул головой. Но я видел тех, кто смог избавиться от весьма сложных проклятий. Скажу честно, это был крайне ужасный и болезненный процесс, но в итоге проклятия были сняты. А, ты вроде тоже проклят, но почему-то не торопишься решить проблему. Хотя решение, она взглянула на предмет, а затем на парня, у тебя всегда под рукой. Так в чём же дело? Не хочешь тратить желание или же боишься последствий? Скажем так, я ищу лучшую возможность. В глазах ворона мелькнула и быстро исчезла таинственная искра, и разбойник быстро сменил тему на более насущную. Так что ты выберешь? Я Роуль, поняв, что не услышит ответа и не став тратить и без того драгоценное время, перевела взгляд на своё тело и тяжело вздохнула. Я хочу жить. Тогда ты знаешь, что делать. Пусть Ворон и не ожидал такого ответа, но так как предлагал орец был готов провалить полученный минуту назад квест, он не стал пытаться навязать свои мысли. Только вот последующие слова спутницы вновь удивили его. Нет. Принцесса покачала головой и посмотрела на каменную площадку алтаря. Да, я хочу жить. Глупо отвергать это желание, но будущая семья империи гораздо выше моей жизни. Я должна узнать правду о крови и найти способ излечиться, чтобы в будущем потомки не страдали в ожидании смерти, как это случилось со мной. Я была, нет, я и есть простая спичка, что сгорит ярким пламенем, а затем от меня не остаётся ничего. Такая жизнь хуже ада. Аруль встряхнула огненно-рыжими волосами, и в её взгляде появилась решительность. Слушая её, Ворон не мог не вспомнить ещё кое-что. Я понимаю, почему Феникс должен знать о крови. Он как ни как её источник. Но откуда у тебя уверенность в том, что птица знает что-то об этих землях? Ведь если я всё правильно услышал, эту часть империи выкинуло сюда в процессе великого разлома. Ха, так и нет никакой гарантии. Принцесса в первые с момента пробуждения усмехнулась, а затем неожиданно хлопнула в ладоши и, отрубая для себя все пути отступления, выкрикнула: "Хочу!" Как только она произнесла это, её мгновенно окутал полупрозрачный кроваво-огненный пузырь, и сама девушка казалась застыла невидимым взглядом, уставившись куда-то в пустоту. Часа 3 ничего не происходило, но разбойник терпеливо ждал, иногда поглядывая на медленно тикающий таймер задания. За всё это время с принцессой не происходило никаких изменений. Даже пузырь, казалось, застыл во вне времени вместе с ней. Но в какой-то момент в пустой и громадной пещере послышался странный треск, напоминающий белый шум, и одновременно с ним тело принцессы задрожало. И в воздухе над ней стал проявляться фантом человеческой головы. С каждой секундой образ становился всё чётче и чётче, и когда тот полностью сформировался, Ворон смог разглядеть лицо женщины, оранжевые глаза которой излучали невероятно красивый блеск, похожий на зарево заката. Что это за место? Её длинные, напоминающие тонкие перья волосы размеренно покачивались, пока та оглядывалась по сторонам. Потом огромные глаза фантома остановились на разбойнике. И в этот момент в них проявилось искреннее удивление и непонимание. Мужчина, как ты смог призвать меня? Кхм". Указательный палец вора, на словно постукивая по стеклу, дал понять неизвестной, что она смотрит не туда. И когда та увидела парящий образ Роуль, она нахмурилась. Что это с ней? Действительно, что с ней? Ты спрашиваешь у меня? Фантом удивлённо посмотрел на парня. «Конечно, ведь ты же Феникс, и, насколько я знаю, в теле этой принцессы течет твоя кровь». Ворон говорил так уверенно лишь потому, что с появлением этого образа ему пришло уведомление о том, что он смог выполнить задание. Правда, Роуль до сих пор находилась без сознания. Хо. Женщина склонила голову на бок и вновь взглянула на принцессу. «Все верно, я одна из них. И это правда, что в ее теле присутствует схожая с нашей кровь, но она слишком загрязнена. Ее можно спасти?» Нет, слишком поздно. Если бы это происходило на моём сервере, мы бы смогли помочь, но здесь вряд ли. Хоть парню и было интересно узнать, о каком сервере идёт речь, как она смогла сюда попасть и как связано с людьми на севере земли, сейчас был неподходящий момент. Что тебе нужно? Может, я сумею что-то предложить? Мне нужно время, но у неё осталось минута не больше. Сущность её крови уже воспламенилась и почти полностью истрела, поэтому Не успела она договорить, как всё вокруг внезапно застыло и раздался спокойный голос человека. Я полностью остановил время для неё на 4 минуты. Этого хватит? Да. Было видно, что Феникс хочет сказать что-то ещё, но, видимо, она оказалась ответственной личностью и, замолчав, приступила к делу.